Глава 21 Только этого мне не хватало. До новогодних праздников все было тихо-гладко. Стоило выйти, и сразу же родился какой-то идиотский слух. Проклятие. Я будто не в Токио работаю, а в какой-нибудь глухой деревне, где кроме сочинения лживых слухов у людей развлечений больше нет. Я бы понял, если бы кто-то сочинил такое про меня или Хачеву Хикари, или Тачибану Каори, У меня с ними хотя бы действительно были тесные отношения. Но Сакамото Ринто здесь при чем? — ты только не злись! — испугался Кондо Кагари. — Это не я придумал, честное слово! — Да я понимаю, что это не ты, — ответил я. — Ты на такое не способен. Но ведь кто-то тебе эту глупость сообщил, верно? И что самое печальное, вижу, что ты в это поверил. — Ты прости, но в это... — Кагари замялся. — В это сложно не поверить. «Да ладно!» — удивился я. «Это еще почему? Я, по-твоему, похож на человека, который будет заниматься чем-то подобным прямо на рабочем месте? Ты же знаешь, что на первом месте у меня медицина. Потом кофе, много кофе, и лишь потом женщины. Конечно, в нерабочее время порядок иногда меняется прямо наоборот. Да я ведь прекрасно вижу, как у тебя отношения с девушками строятся. Они к тебе на работе так и липнут». Не без зависти подметил Кондо Кагари. «Помнишь, мы с тобой еще перед Новым Годом ходили в Майду-кафе?» «Ну, туда меня повел ты. И заметь, я с этими служанками даже не флиртовал», — напомнил я. «Да, зато потом, когда я пришел в это кафе еще раз, одна из официанток спросила у меня твой номер», — заявил Кагари. «И ты дал?» «Нет, конечно, за кого ты меня держишь?» «За кого меня держишь ты, Кагари Кун?» — задал встречный вопрос я. Вижу, ты искренне поверил в этот бред. Так еще, плюс ко всему, до сих пор не ответил на мой вопрос. Мой коллега замолчал. Похожая моя пламенная речь дала ему понять, что во всей этой истории что-то явно не так. Прости, Тантакон, кажется, я перегнул палку. Вздохнул он. Не просто перегнул, почти сломал. К чему ты наговорил все эти глупости про горничных из Мэйда-Кафе? Это тут вообще при чем? Развел руками я. «Да потому что ты, Тэнда всегда в центре внимания. И я сейчас не про клинику, здесь у меня вопросов нет. Ты можешь фору дать любому, хоть главному врачу, хоть терапевту десятого ранга, вообще плевать. Я не понимаю, в чем секрет твоего другого мастерства. Женщин, ты откуда берешь?» «Кагарикун, ты чего?» — удивился я. «Не припомню, чтобы ты раньше мне такие дурацкие вопросы задавал». «Эх», — вздохнул он. «Признаться честно, я был в театре вместе с родителями. В тот самый день мы были там оба. Такое ощущение, что на этом мюзикле был весь Токио. Не то чтобы я недооценивал талант Томимуры Сайки, но уж больно много в зале оказалось знакомых нам людей. — И? — не понял я. — И я видел, как ты вышел из театра вместе с актрисой, которая играла главную роль, — воскликнул Кондо Кагари. — А ты ведь даже цветы ей на сцену не подносил, а я подносил. — Дружище, ты чего? — чуть тише спросил я. — У тебя что-то случилось? что то о чем я не знаю всех то ты видишь насквозь вздохнул он да случилось меня еехотян бросила нагесасан удивился я а из за чего мне казалось что вы и не разлей вода на самом деле она хотела чтобы я новый год с ней отпраздновал когда узнала что мои родители уедут сказал кагари но я отказался и пришел в терапевтическое отделение чтобы поддержать тебя погоди я ведь точно помню что ты говорил будто нагесасан тоже куда то уехала Я солгал. Грустно усмехнулся Кондо Кагари. Вот такая вышла дурацкая ситуация. С одной стороны, действительно дурацкая. Расстаться из-за такой глупости, хотя, если уж говорить на чистоту, их взаимоотношения меня не больно-то волнуют. Но кое-что важное я все же понял. Кагари решил меня не бросать и пришел в ночь моего дежурства, рискнув своими отношениями. И рискнул фатально. Это дорогого стоит. Той ночью он подарил мне и другим дежурившим сотрудникам фигурки Дарума. И я даже загадал желание, которое постепенно становится моей главной целью. «Прости, Тендекун, я только что сильно вспылил, и теперь мне стыдно». Он устало протер глаза. «Я не должен был всего этого говорить». «Расслабься», — усмехнулся я. «По крайней мере, ты говорил откровенно. Забудем. Сделаем вид, что этого разговора не было». «Лучше скажи мне, наконец, кто тебе эту чушь разболтал?» «Савада Дэйчи», — заявил Кондо Кагари. «Савада?» — удивился я. «Вот уж от кого не ожидал. Он иногда номер своего кабинета вспомнить не может, не говоря уже о том, чтобы слухи распространять. Ты уверен, что слышал именно от него?» «Слушай, я, может, иногда и подтупливаю, Тэнда Кун, но я не идиот», — ответил Кагари. «Савада рассказывал об этом в ординаторской, мне и еще двум медсестрам». «Понятно. Похоже, мне стоит с ним на эту тему серьезно переговорить», — ответил я. «Спасибо за предупреждение, Кагарикун». «Только я не думаю, что изначально все это пошло именно от него», — бросил мне вслед коллега. «Савада-сан, может, и переборщил немного с распространением слухов, но сочинять такое он сам точно бы не стал». «Очевидно, что не стал бы. Это сделал кто-то другой. Кто-то, кто до сих пор точит на меня зуб». Когда я устроился в клинику Ямамото Фарм, врагов у меня было хоть отбавляй, от фельдшера нода Такео до главного врача Ягаме Однако самые ярые нарушители моего спокойствия уволены, а со всеми остальными я уже давно нашел общий язык. Кому же тогда взбрело в голову сочинить эту идиотскую историю? «Катсураги-сан!» — услышал я женский голос за своей спиной. В конце коридора стояла моя пациентка, Ширусаки Макима. Ее лицо опухло еще сильнее. Похоже, женщина только-только прекратила плакать. «Кацураги-сан, я сходила на УЗИ сердца!» Все еще заикаясь от пережитого приступа истерики, произнесла она. «И к Цубаке Арате на прием тоже ходила. Он сказал мне, что кардиохирургия тут бессильна. Придется наблюдаться у кардиолога или у вас. Поэтому я решила начать с вашего совета». Как я и думал. «Работает, не трогай». Вот Цубаки Арата и не стал предлагать Шарусаке Макиме операцию. Правда, без нее ей придется всю жизнь сидеть на таблетках, и даже так мы не исключим риск внезапной сердечной смерти. Похоже, придется ненадолго отложить мои разборки с накопившимися слухами. В первую очередь, надо довести до ума состояние моей пациентки. «Пройдемте в кабинет», — позвал ее за собой я. Сейчас совсем всем разберемся. Расположившись в кабинете, я пробежался глазами по заключению эхокардиографии и сразу же отдал распечатку больной. Все это мне уже известно. — Что еще за сердце лягушки, Кацураги-сан? Едва сдерживая слезы, спросила она. — Я что, превращаюсь в какую-то рептилию? Я не стал объяснять ей разницу между рептилией и земноводным и сразу же перешел к делу. — Нет, Ширусаки-сан. Это крылатая фраза у врачей такая. Подобных фраз существует очень много. Касаемо вашего состояния... — Но я ведь согласилась на операцию, — перебила меня она. — Я сказала Цубаки-сан, что готова рискнуть. Мне уже надоело выглядеть так. Я набрала 10 килограммов за несколько месяцев, и все это отеки. Мне порой дышать даже нечем, Кацураги-сан, особенно в последние дни. Не знаю, как я жила с таким сердцем 35 лет, но... «Кажется, больше я с ним жить уже не смогу». Если говорить грубо, то состояние ее 35-летнего сердца соответствует сердцу какого-нибудь 80 старца. Пока что идет стадия субкомпенсации, когда организм едва-едва справляется с навалившейся на него нагрузкой. Но уже очень скоро сердечная недостаточность уйдет в декомпенсацию. Кроме отеков, жидкость появится еще и в брюшной полости, легких, везде. Ширусаки Макима станет 100-килограммовым шаром с водой. Но помочь я ей ничем не... Стоп. Проклятие. Да что ж меня вечно так распирает выбирать рискованные решения? На самом деле есть один способ, и я могу испробовать его прямо сейчас. Правда, придется немного солгать своей пациентке. Ширусаки-сан, по стандартам оказания медицинской помощи я могу помочь вам только таблетками, признался я. Если кардиохирург сделал свое заключение, то я уже не имею права как-либо менять план вашего лечения в глобальном смысле этого слова. Однако, я скрестил руки на груди и добавил, мне нужна ваша уверенность в моих действиях. Я могу сделать небольшой массаж, и сердцу станет лучше, но только с вашего согласия. Разумеется, не массаж я собирался делать, а пользоваться лекарской магией. Но как-то эту процедуру я обозвать был обязан. Если я просто так изменю структуру одного из ее главных органов, это будет подозрительно. Лучший вариант сделать вымышленную физиопроцедуру и назначить таблетки. Уж мочегонные препараты ей пить придется в любом случае. Вопрос только в том, как долго, месяц или всю жизнь. «Кацураги-сан, я готова, но немного переживаю», — ответила она. «Когда мы сможем начать?» «Прямо сейчас», — ответил я. «Ложитесь на кушетку, закройте глаза, чтобы не переживать из-за предстоящей процедуры. Болезненной она не будет, даю слово. Однако, если вы почувствуете дискомфорт, который продлится более пяти или десяти минут, мы все отменим и пойдем по стратегии Цубаки-Араты». «Договорились», — кивнула она и тут же переместилась на кушетку. Сакамото Рин наблюдала за всем происходящим с большим удивлением. Взглянув на медсестру, я вспомнил слухи, о которых рассказал мне Кондо Кагари, и во мне вновь вспыхнул гнев. Да кто ж умудрился нам так поднагадить? «Я готова, Кацараги-сан!» — вытащила меня из размышлений Ширусаки Макима. «Отлично, а теперь делаем глубокий вдох, закрываем глаза», — медленно произнес я. И дальше дышим спокойно. Как только Шарусаки Макима хотя бы немного успокоилась, я приступил к работе над ее сердцем. Мой план был рискованным, но в любой момент я мог обернуть его вспять. Основная проблема пациентки в том, что ее предсердия никак не разделены между собой. Хирурги могли бы сделать перегородку искусственно. но боятся, что организм может отреагировать на это слишком резко, не сможет адаптироваться к новой системе кровообращения. Я, как и хирурги, могу воссоздать эту перегородку, взрастить ее лекарской магией из окружающих клеток, пожертвую частью мышц и запасами питательных веществ в организме Ширусаки Макима. Это ничтожная цена. Она сможет восполнить утраченное за пару недель. И все бы ничего, Но одна проблема остается нерешенной. А вдруг ее сердце не справится с новыми функциями? Если оно сделает это сразу, я уберу перегородку в тот же момент. Риск был велик, поэтому я и не стал предлагать подобное на первом приеме. На что если сердце и все сосуды перестанут справляться с новыми обязанностями через какое-то время? Что ж, у меня заготовлен козырь и на этот случай. За время отсутствия пациентки успел его обдумать. Как же все-таки давно я не пользовался своим превентивным анализом. Удивительно, но несколько месяцев у меня даже повода для этого не возникало. Почти полгода назад я мог заглядывать в будущее организма на 6 часов вперед. Интересно, как далеко я могу подглядеть теперь, когда моя сила возросла на несколько ступеней? Но для начала придется зарастить перегородку между предсердиями, ведь это не какое-то фантастическое видение будущего. Это обычное предсказание моего анализа, что станет с человеком через определенный промежуток времени, если никто не вмешается в работу его организма. «Вдох, выдох», — произнес я, чтобы настроить Шарусаки макиму а затем сразу же принялся воссоздавать совершенно новую ткань в сердце, ту, которой у нее не было с самого рождения. Шарусаки вздрогнула. «Кацуроки-сан», — прошептала она через минуту после начала процедуры. «Кажется, мне становится хуже». Я в это время совершенно спокойно массировал ее плечи. Решил, что имеет смысл улучшить кровообращение в грудной клетке, раз уж я туда вторгаюсь. Не делать же ей какой-то совершенно бессмысленный массаж. «Успокойтесь и вспомните», «Я просил подождать пять-десять минут», — произнес я. «Что конкретно сейчас вас беспокоит?» «Жжение в груди», — не открывая глаз, ответила она. «Будто какой-то зуд». «Это нормально, не беспокойтесь. Просто я вытягиваю в созданную мной перегородку нервы и сосуды, ведь ткань должна чем-то питаться и иннервироваться, иначе она некротизируется уже через пару часов». Главный плюс моих способностей в том, что я наращиваю части органов, используя другие клетки организма. Таким образом, я избегаю любых рисков возникновения отторжения новой ткани. Если бы ей, к примеру, совершили трансплантацию чужого сердца, риск отторжения все равно бы сохранился. Да, доноров обычно подбирают очень тщательно, но тело человека — механизм очень непредсказуемый. особенно самая его капризная часть- иммунная система. У Шаната умеет выкидывать самые неожиданные сюрпризы. Тем временем перегородка между вновь созданным правым и левым предсердиями полностью воссоздалась. А теперь настало время для превентивного анализа. Посмотрим, что произойдет в будущем. Если я увижу резкие ухудшения или труп, сразу же верну все как было. Почти никакого риска. Если вдруг что-то пойдет не так, лекарской магией на обратную процедуру мне точно хватит. Запас я нарастил добротный. И до чего же я был удивлен, когда заглянул в будущее ее организма и обнаружил, что женщина немного постарела. Глупость какая-то. Из-за чего же ее тело так изменилось? Клетки совсем другие, будто... Ах, вот оно что! нет старение ее клеток, Это вовсе неплохо. Наоборот, это прекрасно. Просто с новым объемом сил мой превентивный анализ может заглянуть аж на 6 лет вперед. И судя по тому, что я вижу, ее сердце совсем не изменится. Лишь некоторые клетки начнут изменяться, сосуды забьются, ничего особенного. Все в пределах возрастной нормы. То, о чем я думаю, могло бы показаться другим людям странным. Многие бы подумали, через шесть лет этой женщине будет всего лишь 41 год, разве могут ее клетки стареть? Ведь этот возраст совсем никак нельзя отнести к старческому. Да, это так. Но наш организм начинает стареть уже в 20-25 лет. Другими словами, когда мы перестаем расти, мы тут же начинаем стареть. Какого-то периода, когда наши клетки находятся в абсолютно стабильном состоянии, грубо говоря, нет. «Все, Шарусаки-сан, я закончил». «Можно открывать глаза?» — с опаской спросила она. «Не можно, а нужно», — сказал я. «Скажите, а у вас муж есть?» «Да, а что?» — напряглась она. «Попросите его, чтобы он массировал вам плечи и шею», — посоветовал я. «Дней 10-20 не помешает». «У нее шейный остеохондроз. Заодно и его профилактируем». Любая разминка мышц посредством спорта, йоги, растяжек или массажа улучшает кровообращение в проходящих рядом сосудах. А хорошее питание позвоночника равняется хорошему самочувствию. «Хорошо, Кацурагисан, а таблетки?» — нахмурилась она. «Вы ведь говорили, что... Может, не получится, верно?» «Поверьте мне на слово, у нас все получилось. Пропейте мочегонные средства в течение месяца. Схему я вам сейчас распечатаю вместе с рецептом», — объяснил я. «А месяца через два снова сдайте эхокардиографию. «А это что такое?» «Это другое название УЗИ сердца», — объяснил я. «Это одно и то же. Думаю, мы с вами увидим кардинальные изменения. Пока что про операцию можете забыть. Навсегда, если уж на то пошло». Как обрадовалась Ширусаке Макимо, я даже словами не могу передать. Несмотря на вес накопившихся отеков, она скакала по кабинету, как маленькая девчушка. Чуть не расцеловала меня, благо вовремя ее остановил. Повезло, что она поверила моей методике, хотя внешне это выглядело как полнейшая чушь. Однако через пару месяцев, сделав УЗИ сердца, она обнаружит, что никаких проблем с предсердиями больше нет. Возможно, она задастся вопросом, а как же так вышло, что ранее все было иначе? Что ж, УЗИ-диагносты имеют право ошибаться. Все мы люди. Когда Шурусаки макима покинула мой кабинет, я заметил как сильно поникла сокомота рин она уже давно перестала слушать меня и наблюдать за приемом а это на нее не похоже обычно рин с большим интересом следит за тем как я обследую пациентов что случилось сокомото сан говорите прямо попросил я я уже догадался в чем проблема да мне старшая медсестра пишет какие то глупости говорит что меня могут уволить воскликнула она коцроге сан что это значит «Я не понимаю. Мне только сейчас сказали, будто мы с вами...» «Да, я уже слышал. Как раз сейчас иду разбираться с тем, кто запустил этот дурацкий слух». «А старшую сестру не слушайте. Мне уже приходилось с ней взаимодействовать. Идиотка конченная, уж простите за прямоту». Она в прошлый раз вызвала огаву под угрозой увольнения к себе в кабинет, и в итоге та проморгала пациента, который...» «Стоп. Огава-хана. Сакамото-сан...» «А вы с ней случайно больше не общаетесь?» «Я с ней раньше не общалась. С чего бы?» — пожала плечами Ирин. «Она меня в Сестринском колледже предала. Потом здесь пыталась несколько раз предать». «А потом вы оказались на ее месте», — улыбнулся я, догадавшись, что происходит. «Расслабьтесь, Сакамото-сан. Я совсем разберусь». «Делайте свою работу, и если старшая медсестра вас от нее отвлечет, скажите прямо, что Кацураги Тенда сделает все, чтобы она отправилась вслед за Агавой Ханой». С этими словами я покинул кабинет и направился к Саваде Дейчи. Пора распутать этот дурацкий клубок. «Савада-сан!» — воскликнул я, войдя в кабинет коллеги. «Объясниться не хотите?» Савада Дейчи вздрогнул и случайно смахнул клавиатуру со стола. Я точно слышал, как несколько оторвавшихся клавиш улетели под кушетку. «Ка-кацураги-сан!» — воскликнул он. «Чего вы меня так пугаете?» Медсестра Савады Дейчи тоже выглядела не на шутку напуганной. Любопытно. «Савада-сан, мне тут нашептал кое-кто, что вы лживые слухи по всей поликлинике распространяете», — произнес я. «Не хотите как-то пояснить свою мотивацию?» «Кацураги-сан, пожалуйста, простите!» Он резко вскочил из-за стола и поклонился. Разумеется, все это Савада сделал, как всегда, жутко медлительно. «Я всего двум людям это рассказал. Меня просто впечатлило, как вы, оказывается, можете это... Ну, кто вам вбил в голову эту дурь?» Чеканя каждое слово, произнес я. «В каком смысле?» пропищал Савада, сжавшись, словно высохший фрукт. «От кого пошли эти новости?» — потребовал ответа я. Савада Дейчи ничего не ответил, но я видел, как он бросил взгляд на свою медсестру. «Ну, конечно! А я ведь хорошо ее помню. Главная сплетница клиники ямамото фарм Помню, когда я только устроился, она доложила Эйтиро Кагами, будто я встречаюсь с Агавой Ханой, А ведь тогда отношения между сотрудниками в нашей клинике были запрещены. Это правило разве что на бывшего главного врача не распространялось. Но тут и вспоминать нечего. На Ягаме Тетсура, по его мнению, и законы Японии не распространялись в том числе. «Я жду объяснений», — произнес я, устремив свой взгляд на медсестру. «Чего молчите, сузусан Язык проглотили!» «А я... я ничего ему не рассказывала», — заявила Сузу. «Что?» — удивился савада Дэчи. «А вот и неправда. Вы мне половину приема расписывали во всех красках, как застали Кацураги-сан и Сакамото-сан обнаженными прямо в их кабинете». «Ого!» — усмехнулся я. «Удивительная фантазия. Вам бы эротические романы писать, сузусан сан а не в поликлинике работать. Кстати, можем это устроить. Я поговорю с заведующими, вас уволят». И у вас появится колоссальное количество времени для фантазии, простор для творчества. — Простите-ка, — вскочила со стула Сузу, не выдержав моего напора. Медсестра низко поклонилась. Мне все же удалось ее сломить. — Да, это я рассказала Савади-сан об этом, но меня попросили. — Кто? — продолжал давить я. — Огава-хана, — воскликнула девушка. — Эта дура тупая никак не может смелиться с тем, что ей пришлось уйти из нашей клиники. «А что ж вы в таком случае выполняете указания тупой дуры?» — поинтересовался я. «Вряд ли она вам заплатила. Что она попросила у вас взамен?» «Ну, я не могу сказать, это личное», — отвела взгляд Сузу. «Вы только что вымышленное личное распространили по всей клинике, черт вас раздери!» — повысил тон я. «А своим делиться не хотите?» «Она обещала познакомить меня с молодым человеком, который мне нравится, если я начну распространять слухи. Вот я всем своим знакомым из больницы отправила сообщение», — разрыдалась Сузу. «Простите, Кацураги-сан». «Боже, какой же позор! Из-за такой ерунды оклеветать людей!» значит так «Сейчас же бросаете всю работу и идете к старшей медсестре, чтобы через пять минут все обвинения с Сакамотарин были сняты. А потом пишете всем этим людям сообщение, которое нас оправдает. Это ясно?» «Я не могу бросить работу. Тогда Савадасан...» — начала оправдываться она. «Савадасан сам прекрасно справится», — перебил Сузуя. «Он тоже не поленился растрепать эту историю нескольким людям. Вот пусть и отрабатывает». Савада Дэйчи не стал со мной спорить. Он уже понял, что накосячил по полной программе. Сузу вышла из кабинета вместе со мной и убежала к старшей медсестре. А я в этот самый момент получил сообщение от… от Атакихибы Шотору? Интересно, зачем я вдруг понадобился главному врачу? Он меня редко к себе вызывает. Надеюсь, что разговор будет не об этих слухах, поскольку от них меня уже тошнит. Я поднялся на четвертый этаж и прошел мимо секретаря в кабинет Акихиба Шотору. — О, Кацураги-сан, вы быстро, оперативно работаете, — улыбнулся он. Судя по хорошему настроению, никакие слухи до него дойти не успели. Хотя бы это радует. — Добрый день, Акихиба-сан, — поклонился я. — Зачем вызывали? — Кацураги-сан, тут такое дело. Трясущейся рукой он надел очки и взглянул на документ, что лежал у него на столе. понимаю что вы совсем недавно вернулись из индии помню что у вас был отпуск новые и там умудрились не слабо поработать однако акихиба шотер выдержал короткую паузу вынужден просить вас отправиться в командировку еще раз за границу заявил он за границу куда главный врач улыбнувшись произнес «Уверен, вам это понравится».